Они теперь стали закадычными друзьями, и в семье матери она бывает регулярно, то есть вроде бы простила ее. Как вы можете это прокомментировать? Неужели? Волков неподдельно удивился. Как странно. Это на нее совсем не похоже. Впрочем, это не похоже на ту Аниту, которую я знал когда-то. С годами она могла стать мягче и мудрее, и даже наверняка стала. Но я могу дать вам... И другую интерпретацию – это примирение и воссоединение семьи – просто очередной вынужденный шаг. Вот в это я скорее поверю. Кем, вы сказали, она работает? Системным администратором. Прелестно. Достойное место для доктора наук. Вам это ни о чем не говорит? «По-моему, вы несправедливы», – возразил Коля. «Ее же сократили, то есть выгнали с работы». «Науку повсюду сокращали, и огромное количество докторов наук осталось без работы. И ведь нужно же на что-то жить. Им нужно где-то зарабатывать на кусок хлеба». Безусловно, Волков энергично закивал головой. «Вы правы от первого до последнего слова, но они-то это не тот случай. Ее сократили именно потому, что от нее не было в науке никакого толку. Лабораторию ликвидировали». И самым дельным сотрудникам тут же сделали предложение перейти в другие лаборатории или в другие учреждения нашего профиля. Толковые инженеры физики всегда на расхват, уверяю вас, по крайней мере так было в нашем институте. Про другие ничего сказать не могу. они те никто ничего не предлагал, она никому не была нужна. И... Тот факт, что она вынуждена была получить новую профессию и теперь работает не по своей основной специальности и говорит только о том, что как инженер-физик она не состоялась. А теперь смотрите, какая получается цепочка. Сначала она была дочкой известных родителей, ее даже снимали в кино. Вы об этом знаете? Да, Анита Станиславна рассказывала, у нее в комнате фотографии висят. — Знаю, — усмехнулся Волков, — в нашей с ней комнате когда-то эта фотография тоже висела. Так вот, ее сняли в маленькой роли, но больше сниматься не приглашали. То есть она уже видела себя актрисой, такой же известной, как мать, даже еще круче, но ничего не состоялось. Потом, вскоре после этого, родители скандально разводятся и тут же погружаются каждый в свою... новую семью. Стало быть, как дочка известных родителей, она тоже не состоялась. Вы слышали о таком психологическом приеме отрицания того, кто тебя отрицает? Нет. А что это? Это только название заумное. На самом деле все просто, и каждый человек в своей жизни делает это неоднократно. Вас девушка бросила, но вы не страдаете у всех на глазах. А тут же начинаете ухлёстывать за ее подружкой, чтобы измениться знала, что вы ее тоже отвергли, а не только она вас. Ах, это, заулыбался Коля. Ну, конечно, прием знакомый. Так вот, что делает Анита? Идет именно этим путем. Вы меня отвергли как актрису. «А я вообще кино не люблю, и актрисы быть никогда не хотела, и не нужно мне это ваше, важнейшее из всех искусств. Я вообще по другой части. Я теперь физику буду любить, или химию, биологию, историю. Значения не имеет. Идея понятна? Еще бы, вы так объясняете, что даже ребенок поймет. «Спасибо, Николай». Волков с благодарностью кивнул. Это во мне преподаватель проснулся. Все-таки столько лет лекций читаю. Идем дальше. Я перестала быть дочерью риттеров, а я вообще буду теперь не дочь, а жена, и фамилия у меня будет вовсе даже Волкова.